Вместо сияющего великолепием космоса небо планеты передавало лишь намеки на созвездия. Их красноватые тусклые фонарики не могли бороться с тьмой на почве планеты. В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефно. Толстый слой борозона циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолет долго странствовал в космосе. Эон тал издал восклицание, отдавшееся во всех телефонах. Он показал рукой на открытую дверь, зияющую черным пятном, и спущенный вниз малый подъемник. На почве около подъемника и под кораблем торчали, несомненно, растения. Толстые стебли поднимали на высоту почти метра черные параболически углубленные чаши, зазубренные по краю точно шестерни, ни то листья, ни то цветы. Скопище черных неподвижных шестерней выглядело зловеще. Еще больше настораживало немое зияние двери. Нетронутые растения и открытая дверь, значит, давно уже люди не пользовались этим путем, не охраняют свой маленький земной мирок от чужого. Эрк-Ноор, Эон и Низа вошли в подъемник. Начальник повернул Пусковой рычаг. С легким скрежетом механизм заработал и послушно вознес троих исследователей в раскрытую настежь переходную камеру. Следом поднялись и остальные. Эрк передал на тантру просьбу погасить прожектор. Мгновенно маленькая кучка людей затерялась в бездне тьмы. Мир железного солнца надвинулся вплотную как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни, приникший к почве громадной темной планеты. Зажгли вращающиеся наверху шлемов фонарики. Дверь из переходной камеры внутри корабля оказалась закрытой, но не запертой и легко подалась. Исследователи вошли в средний коридор, свободно ориентируясь во тьме проходов. Конструкция звездолета отличалась от тантры лишь в незначительных деталях. Корабль построен несколько десятков лет назад, сказал Эркнор, приближаясь к Низе. Девушка оглянулась. Сквозь силикол шлема полуосвещенное лицо начальника казалось загадочным. Невозможная мысль, продолжал Эркнор. Вдруг это. Парус! воскликнула Низа забыв о микрофоне и увидела, что все обернулись к ней. Группа разведчиков проникла в главное помещение корабля, в библиотеку-лабораторию и затем ближе к носу в центральный пост управления. Ковыляя в своем скелетообразном каркасе, шатаясь и ударяясь о стены, начальник экспедиции добрался до главного распределительного щита. Освещение звездолета оказалось включенным, но тока не было. В темноте помещений продолжали светиться лишь фосфорицирующие указатели и значки. эрк -Нуор нашел аварийную клемму, и тут, на удивление всем, загорелся тусклый, показавшийся ослепительным свет. Должно быть, он вспыхнул и у подъемника, потому что в телефонах шлемов зазвучал голос Пур-Хиса, осведомившегося о ходе осмотра. Ему ответила геолог тогда, как начальник застыл на пороге центрального поста. Проследив глазами за его взглядом, Низа увидела наверху между передними экранами двойную надпись на земном языке и кодом «Великого кольца»